Из головы сибарита торчала ложка, на столе и под ней уже собиралась лужа крови. «Да, с этим-то я не спорю, жить он не должен», — немного отойдя от возмущения, сказал Сёма. «Но почему именно сейчас? Он еще не все рассказал». Но это да, психанул просто», — повесил голову Ваня. «А что еще мы не узнали?» «Про то, что здесь произошло, что это за корабль? Почему сгорел? Зачем они тут дежурили? Приедет ли сюда кто-нибудь? И если да, то когда?» Он ведь не считал, что их тут бросили. Он был на задании. Что это за задание? Мы узнали только про сибаритов в общем. Это тоже было интересно. Но к сегодняшней ситуации прямого отношения не имеет. Ну, виноват, виноват. Постараюсь держать себя в руках, сказал Ваня. Надо дать Юне сигнал, что все в порядке. А то переживает, наверное, решил он сменить тему. Надо, согласился Сема. «Но постарайся на будущее без спонтанных убийств, ладно?» «Ладно», — сказал Ваня. И опять виновато повесил голову, как ребенок. Они, прихватив оружие, а Ваня еще и взял котелок с рогу, которая ему так понравилась, пошли на берег и стали махать руками, надеясь, что Юна их увидит. Ей могло мешать сидящее на мили гигантское судно, но она была в таком месте, откуда могла наблюдать за происходящим через оптику, что уже давно и делала. Даже видела, как Ваня убил незнакомца ложкой. Ее от этого вырвало, она спешно кинулась все убирать, и как раз когда закончила, увидела, что с берега ей машут. Она начала всплытие. Погрузившись в одну из двух лодок, ребята поплыли к Юне. Перетащив оружие и котелок, они сказали, что еще не закончили, что ей нужно опять погрузиться, а они хотят обследовать сидящий на мели корабль. Юна с готовностью согласилась. Это был первый опыт самостоятельности. Она одна оставалась на лодке, одна ей управляла. Ей это нравилось, она получала от этого невообразимое удовольствие. Взрослый член команды. От юной они поплыли сразу к большому кораблю. На него, похоже, часто наведывались, потому что на воде был пришвартован бревенчатый причал, а по сути просто большой плот, на который сверху вела лестница. Лестница железная и приварена к корпусу под углом, чтобы было удобнее спускаться, но было совершенно очевидно, что сделано это недавно, после того, как корабль оказался на мели. Сверху виднелась башня крана. Наверное, здесь происходила разгрузка. Корабль сел на мель и был сильно поврежден пожаром. Но, судя по всему, внутри находилось что-то ценное, что постепенно отсюда вывозили. А ответ на берегу — это просто охрана и обслуживающий персонал для эвакуации грузов. Было неизвестно, все вывезли или нет, но, судя по оббитому причалу и корпусу в этом месте, разгрузку производили уже неоднократно. С другой стороны, если охрана до сих пор здесь, значит, не все еще забрали. Хотелось знать, как часто сюда приезжают за грузом, но спросить не у кого. Единственный свидетель лежал головой на столе, с торчащей из нее ложкой. Сема вздохнул и взглянул на Ваню, они как раз причалили их к бревенчатому плоту. Ваня как будто прочитал его мысли. «Ну, хватит уже, я все понял, был неправ. Да, мы могли бы у него все узнать». Он с готовностью выкладывал все, о чем его даже не спрашивали. «О таком информаторе можно только мечтать». «Но что сделано, то сделано», — сказал он. «Да просто мне казалось, что самоконтроль у тебя на высоте, что ты очень хорошо умеешь держать себя в руках», — сказал Сёма. «Обычно, да». «Спокойно просто», — сказал Ваня. «Я, честно говоря, даже сам от себя не ожидал. Но этот тип, он просто за гранью». «Думаю, что с сиборитой...» «Это сливки отморозков», — сказал Сёма. «Приезжают не лучшие люди человечества. и Здесь вся система выстроена так, чтобы они стали просто конченными подонками. Рабство, война чужими руками. Высшая ценность — это ничего не делать и получать удовольствие. Раздарение общин. Они, скорее всего, убивают там тех, кто им не нужен. Куда ни ткни, все плохо. Ненавижу», — вдруг завелся Сёма. «Но мы все равно много нового узнали». Эх, передать бы эту информацию папаше, даже жаль, не получится. А ему бы она пригодилась. Он этими сиборитами очень интересуется, вздохнул Ваня и полез наверх по лестнице, на всякий случай взяв в руки пистолет. Сёма последовал его примеру. Вдруг там кто-то есть и не проявился только потому, что не было возможности добраться до берега. Лодки-то все были там. Когда Сёма взобрался на палубу, Ваня стоял и, не шевелясь, смотрел на последствия пожара. Разрушения были серьезными. Палуба была под углом, ходить неудобно. Кран, который они видели снизу, тоже перемещен сюда недавно, специально для опускания грузов именно из этого положения судна. «Не то, чтобы я был большим специалистом по вооружениям», — сказал Ваня, «но у меня полное ощущение, что сюда сжахнули из плазменной пушки». «Это же вроде высокотехнологичное оружие», — спросил Сёма. «Я вообще не специалист». Но судя по тому, что здесь и огнестрельная эта ценность, мне кажется, что плазменная пушка для этой планеты что-то из ряда вон выходящее. Еще какое, согласился Ваня. В тюрьме ни одной нет. А у нас общество развитое и богатое на ресурсы. Но даже имея золото, где такое оружие купишь, если его никто не продает? Вон даже подводными лодками пока не разжились, сказал Ваня и задумался, вспомнив, что папаша на него в этом вопросе очень рассчитывает хотя и провернул все это за его спиной. «Но это же ведь хорошая новость», — сказал Сёма. «Почему это?» — не вполне понял, о чем он говорит, Ваня. «Как почему?» «Это значит, что у сиборитов есть сильный враг, который хорошо вооружен и может даже повреждать такие большие корабли. Возможно, даже плазменной пушкой», — сказал Сёма. «А, ну, в этом смысле, конечно, да. Это хорошо. А то эти сибориты везде всплывают». Раньше и знать не знали про них. Я даже такого слова не слышал. А потом началось то тут, то там. А здесь вообще вон что. Ваня обвел корабль рукой. Они, похоже, набирают силу, вот и слышно про них становится часто, сказал Сёма. Ну, торговали-то мы с ними давно. Проблем раньше не было. Все тихо и спокойно. И не называли их так. Просто торговцы и торговцы. Но сейчас папаша к нему негативно настроен. «Видно, есть у него свои причины, хотя мне он, естественно, не рассказывал», — сказал Ваня. «Мне кажется, что у всех, кто с ними столкнулся, есть причины их ненавидеть», — сказал Сёма. «Я хочу обе надувные лодки забрать», — сказал вдруг Ваня ни с того ни с сего. «Сначала думал, одной хватит для высадок, но покумекал немного. А что, если мотор сломается? Или сама лодка повреждения получит? Надо обе брать». — У нас места не так уж много, но я думаю, что уместим. Хоть даже там, где я сплю. Куда-нибудь пристрою. — Да ты и так там между ящиков и мешков не представляю, как помещаешься. — Уж лучше ко мне в каюту запихнем, — сказал Сёма. — Нет, — решительно помотал головой Ваня. — Пусть на складе лежит. Умещусь как-нибудь. — А с чего это ты вдруг про лодки заговорил? — спросил Сёма. — Не знаю. Всю дорогу это в голове вертится. Брать, не брать. Все никак не мог решить. А тут вдруг понял, нужно брать. «Ну, раз нужно, то возьмем», — согласился Сема. Они дошли до большого прямоугольного люка в палубе. Через этот люк можно было поднимать и опускать контейнеры. Рядом с ним тоже был кран. Они шли именно сюда, потому что из этого люка, судя по следам на обгоревшей палубе, таскали больше всего грузов. Они заглянули внутрь. Там было пусто игулка. И довольно темно но даже в этой темноте было видно, что трюм Контейнеры там помещались в несколько ярусов. Теперь остались только следы от их креплений. Здесь делать было нечего, они пошли дальше. Вскоре нашли поврежденный и раскрученный люк, и через него смогли проникнуть во внутренние коридоры. Немного поблуждав, они вышли на палубу, где находились каюты. Двери во многие были открыты на распашку, и было видно, что здесь располагался экипаж судна. Обшарив пару кают, они не нашли ничего интересного. Так, одежда и личные вещи. А третья оказалась совсем пустой. Наверное, тот, кто жил здесь, выжил и забрал манатки. А там, где вещи остались, их хозяева погибли при взрыве, предположил Ваня. Возможно, согласился Сема. Но мне кажется, тут нам искать нечего. Все судно обшаривать нет ни сил, ни желания. Нам бы найти какой-нибудь хороший склад, где может лежать что-то ценное оружие например редкое или золото оно тоже нам не помешает мало ли на это не рассчитывай усмехнулся баня они уже вывозили вещи так что все самое ценное забрали но они планируют вернуться и вывести еще что то так ведь нужно найти что они не забрали и посмотреть пригодится ли это нам сказал сема дело говоришь думаю нас интересуют грузовые трюмы нужно туда двигаться Где было это туда, они не знали. Но, поблуждав некоторое время, смогли выйти в большой пустой грузовой трюм через боковой вход. «Мне кажется, что мы сюда и заглядывали через верх. Как думаешь?» — сказал Ваня, задрав голову. «Похоже на то», — согласился Сема. «Вон экран торчит». Они прошли по боковой галерее через пустой трюм и попали в следующий коридор. Там было темно. Они шли на ощупь, поворачивали несколько раз, и опять долго шли, пока не увидели вдалеке лампу дежурного света. Она горела на перекрестке. Они уже совершенно потерялись и не понимали, где находятся. Смутно представлялось, что если попытаться пройти путь обратно, то они найдут выход. Но в какой части корабля они сейчас находились, было непонятно. От перекрестка они, посовещавшись, повернули налево и вскоре вышли на галерею в большом резервуаре. Он был наполовину заполнен чем-то черным. «Топливо», — сказал Ваня. Причем очень низкого качества. Чуть ли не сырая нефть, а может, она и есть, возможно, они ее еще не переработали. Бахнем? внезапно сказал он. Что? не понял Сема. Я говорю, давай бахнем, а? Взорвем к чертовой матери эту посудину. Если они сюда приплывают, значит им здесь что-то еще нужно. А отберем это у них, а? воодушевленно сказал Ваня. Сема задумался. «Мне это не нравится», — сказал он, наконец, после паузы. «Во-первых, мы сами можем не успеть уйти. Ты знаешь, как это будет? Просто гореть или взорвется?» «Не знаю», — сказал Ваня. «С этим не работал никогда». «А если рванет и взрывом уничтожит нашу подводную лодку? Или так ударит волной от взрыва, что Юна там погибнет?» — спросил Сема. «Я думаю, что должно просто гореть», — с сомнением сказал Ваня. «Но ты не уверен, ведь так?» «Ты же сказал, бахнем, верно?» — спросил Сёма. «Ну да, наверное, оно того не стоит», — почесал затылок Ваня. «Слишком много неопределенностей», — сказал Сёма. «Они останутся без нефти, которая им не очень-то может быть и нужна. А мы все рискуем погибнуть, включая Юну. Как ты и сказал, оно того не стоит». «Согласен», — кивнул Ваня. «Тогда давай отсюда выбираться. Не думаю, что здесь осталось что-то ценное». — Нужно уматывать и не ждать, пока появятся хозяева этого кораблика. Может, это через месяц произойдет, а может и через час. Зачем искушать судьбу? — А вот это здравая мысль, в отдавай от бахнем», — сказал Сёма. — Да ну понял я. Опять виновата, — сказал Ваня. Временами он в самом деле становился похож на огромного ребенка, который может воткнуть человеку ложку в голову. — Куда пойдем? — спросил Сёма. — Назад или дальше? — Назад не хочется, — сказал Ваня. — Да я и не уверен, что мы найдем дорогу. Давай пойдем дальше. — Должен же быть здесь еще один выход, как думаешь? — Думаю, должен, — согласился Сема. — Вперед так вперед. Они блуждали в темноте еще минут двадцать, и возникло подозрение, что ходили кругами. Но это было не точно, пока наконец не увидели свет вдалеке. Они чуть ли не бегом бросились туда. Там они нашли длинный и хорошо освещенный коридор. Он был не просто хорошо освещен, но еще и выкрашен белой краской, как и тот, где жилые каюты. В последнее время они ходили по темным и ржавым коридорам. Этот светлый внушал надежду, что они опять попали в жилую зону, а значит, тут будет проще найти выход. В коридоре было множество дверей. Они начали заглядывать во все по очереди. За первыми тремя были продуктовые склады. Там хранили в основном овощи. Они это поняли по мусору и гнилым остаткам. Но самих овощей уже нет, наверное, их вывезли. Дальше пошли помещения с другими продуктами. Не всегда понятно, какими, потому что везде было пусто. Только мусор на полу и пустые ящики и мешки давали возможность понять, что здесь было раньше. «Мы попали на продуктовые склады, но тут шаром покати», — сказал Ваня. «Пустая трата времени». Да и в продуктах мы не особо нуждаемся. Нас в тюрьме запасли хорошо. Вот если бы нашлось чего-нибудь эдакого экзотичного, тогда да, можно было бы полахомиться». Сема посмотрел на него и покачал головой. «А откуда? Здесь вон даже самые простые продукты все вымели». «А ты про экзотику», — сказал он. «Да это я так. Что, и помечтать уже нельзя», — сказал Ваня. Они пошли дальше. Во всех следующих комнатах картина повторялась. Они сделали еще два шага от последней, когда Ваня вдруг схватил Сему за плечо и резко сжал. Сжал сильнее, чем обычно. В этот раз он свои силы плохо рассчитал. А через секунду Сема понял, почему. Он тоже это услышал. Это был свист, кто-то свистел. Непризывно, негромко она свистывал мелодию. А значит, это было совсем рядом. Вслед за свистом они различили легкое скрежетание и шаги. Буквально через несколько секунд, прямо перед ними, метров в десяти, В коридор вышел насвистывая человек, толкая перед собой бочку на колесиках. Бочка-то и издавала легкое поскрипывание, а точнее ее колесики. Человек вышел и повернул направо, то есть оказался к ребятам спиной. Он прошел еще несколько метров насвистывая, пока не замолчал и не начал медленно поворачиваться. Наверное, он боковым зрением уловил, что что-то не так. Но мозг очень долго обрабатывал эту информацию. А тут до него наконец-то дошло, что он тут не один. У него на поясе была кобура с пистолетом, а на шее висел большой ключ на веревке. Этот ключ почему-то сразу бросился всеми в глаза. После секундной паузы, разглядев незваных гостей, человек медленно потянул руку к кобуре. Ваня уже держал его на мушке и отрицательно покачал головой. Человек понял, что не успеет ни при каком раскладе и замер. Потом, приняв какое-то решение, поднял вверх обе руки и пошел к ребятам навстречу. Ваня стал опускать свой пистолет, но этого оказалось достаточно, чтобы, поняв, что у него есть маленькая фора, человек нырнул в дверь, из которой только что вышел. Он в этот момент оказался как раз напротив нее. Ваня выстрелил, но пуля срикошетила по пустому коридору несколько раз и врезалась во что-то вдалеке. Зато выстрелом их оглушило хорошо. «Черт!» — крикнул Ваня и бросился в погоню. Сема побежал за ним, но споткнулся и упал. Виноват был наклон коридора, как и на всем судне. Бочка тоже была под углом. Сема начал вставать и увидел, что бочка катится на него, все набирая скорость. Он еле успел отпрыгнуть в сторону. Она врезалась в стену чуть ниже и перевернулась. По коридору потекла вода. Сема чертыхнулся и бросился догонять Ваню. Не успел он вбежать в дверь, где скрылся беглец, а за ним Ваня, как где-то в глубине коридоров, грохнул выстрел. Сшибая углы, Сема кинулся туда. Через пару поворотов он нашел Ваню. Тот сидел на полу, прислонившись к стене. Рядом лежал труп с дыркой во лбу. Под ним уже начала собираться лужа крови. «Ты цел?» — спросил Сема, подбегая. Ваня кивнул и махнул рукой с пистолетом в сторону трупа. «Прости, я в ногу целился. А попал в голову? Мне казалось, что ты хорошо стреляешь», — сказал Сема. «Да мне и самому так казалось», — грустно сказал Ваня. «Ладно». «Пристрелил, так пристрелил», — сказал Сема. «Пойдем». «Куда?» — спросил Ваня. «Он катил куда-то бочку с водой. Возможно, он тут не один. Даже, скорее всего, не один. Выстрелы наверняка слышали другие. Нужно либо убегать, либо убить тех, кто остался», — сказал Сема. «Поэтому ты не расстроился, что я его пристрелил?» — обрадовался Ваня. «А что касается остальных, то убить, конечно, убить. Одного оставить, допросить». А потом тоже убить. Они забрали из трупа пистолет. Сема снял ключ шеи и решив, что он может дать им куда-то доступ. Не зря же он его так носит. Еще на поясе у него был фонарь. Его с радостью схватил Ваня. Ему, похоже, надоело ходить в темноте, а многие коридоры на корабле были темными. Все это время они внимательно прислушивались, но никаких посторонних звуков не уловили. Они решили идти туда, куда направлялся этот человек и куда катил бочку. Выйдя в этот коридор и держа оружие наготове, они пошли по нему вперед. Вскоре коридор уперся в большую дверь. Они ее осторожно приоткрыли и поняли, что за ней находится большое пространство. Там было темно. Но пространство было не пустым, оно жило и дышало. Там слышалось много шорохов, вздохов, шевелений, бормотаний. И за всем этим почему-то не чувствовалось угрозы. Возможно, потому, что они поняли, что там еще до того, как увидели... До них долетел слабый голос. «Пить». Ваня включил фонарь и посветил вперед. Огромное пространство было заполнено клетками, в которых угадывались силуэты людей. Кое-где через решетку были различимы бледные изможденные лица.